Он снова испытал странное ощущение временного сдвига. Он не мог с точностью сказать, сколько сейчас времени. А по покрытому тучами небу понять это было невозможно. Он подавил зевоту, зная, что устанет намного больше, прежде чем ему удастся отдохнуть. Какое-то время они двигались по главной дороге, прежде чем он понял, что они достигли тропы, которая была примитивной и неприметной, уходя через злук в холмы. Под столь сильным ливнем он с трудом вспомнил, что это за сушливая местность. На колючие деревца стояли далеко друг от друга, и разбросанные загоны, сложенные из камней, говорили о том, что эта дикая местность годится лишь для выпаса овец. В ложбинах ютились одинокие пастушеские хижины, похоже безлюдные, поскольку все разумные люди укрылись от непогоды. Скрипела ось, хлюпали копыта, шел дождь. Признаков жизни становилось всё меньше. Постепенно местность становилась всё более холмистой, то поднимаясь, то опускаясь. Скалы были покрыты угольно-чёрными кусками породы. Вода задерживалась в долинах, и идти становилось всё труднее. Дождь припустил ещё сильнее, и к нему добавился ещё холодный, пронизывающий ветер. Если Ханакура правильно читал программу действий богов, то дверь должна была захлопнуться за беглецами. У третьего брода у Оли начало посадаться, что она может закрыться ещё до того, как они через неё пройдут. Вода яростно бурлила вокруг колен его лошади. Некоторые животные упирались, и Гораду и приходилось их успокаивать. Пирании, похоже, никого не беспокоили. Ханакура сказал, что они избегают быстрой воды, но это полнейшая безоботность предполагала, что они не водятся в притоках, или река несёт в себе немедленную смерть. Оле не стал спрашивать. Четвёртая переправа оказалась ещё хуже. Здесь дно долины было покрыто лесом, и тропа была явно прорублена сквозь него. Поток пенился и грохотал, выплескиваясь на берега и скрывая свою истинную глубину. Городу с тревогой смотрел на воду, думая, лошади смогут перебраться милорд, но повозка. Он двинулся первым, будучи лучшим наездником, и даже он с трудом убедил своего коня войти в воду. Он пересек поток, а затем вернулся, дрожащий и встревоженный. "Дальше будет ещё хуже", спросил Уолли. "Следующие один или два должны быть лучше. Потом будет мост". "Ага, сможем мы обрушить этот мост?" Глаза парня расширились. "Полагаю, да. И это преградит путь", вероятно, улыбнулся Горадуи. "Тогда мы должны довериться богам". Однако Оле очень хотелось бы чувствовать себя действительно столь уверенным, каким он пытался казаться. Без опыта юнного городуи им никогда не удалось бы преодолеть четвёртый брод. Он перевёл на другую сторону двух лошадей, оставил одну и вернулся за повозкой. Течение бросало её из стороны в сторону, однако он сумел справиться с панически напуганной лошадью и благополучно добрался до другого берега. Он снова вернулся и выстроил более спокойных животных в цепь, затем повёл их через поток, в то время как остальные путешественники крепко вцепились в их спины. Наконец, он уговорил оставшихся лошадей одну за другой. В конце концов, группа снова собралась вместе и продолжила свой путь среди деревьев. Однако время работало не в их пользу, когда колдуны узнают об их бегстве и последуют за ними на свежих лошадях. Они быстро догоняют беглецов. Снова голые камни, снова долина. Вскоре всё это казалось превратилось в сплошную, нескончаемую пытку дождём, перемежавшуюся ещё более суровыми испытаниями в виде переправ. Часто Оле приходилось идти пешком, ведя лошадь в поводу. Гигантские шаги Шанцу в трудах позволяли ему поспевать за Поволжской, и иногда, когда ливень ненадолго утихал, он видел далёкий отблеск за рекой. Далеко за скалами и далеко внизу тучи над головой сгущались. Затем они подошли к мосту. Он был построен в три пролёта из брёвен, поддерживаемых грудами камней. Но вода была почти на одном уровне с настилом. Это был не просто вышедший из берегов поток, это была непомерно вздувшаяся горная река, разлившаяся далеко за берега, почти достигая деревьев. Наклонные пандусы с обеих сторон моста находились в воде. Так что всё сооружение напоминало настоящий на якоре плот. Оля остановил лошадь у самой воды. У краёв моста течение было медленным и плавным, следовательно, там было не глубоко. Однако в середине вода вздымалась и бурлила вокруг опор. Течение, похоже, подмывало опоры, поскольку они не могли быть глубоко вкопаны в дно. Даже пока он смотрел, плывущие стволы деревьев заставляли мост содрогаться. Подозревая, что это и так не надолго, сказал он, пытаясь перекричать шум воды. И вброд здесь определённо не перейдёшь. Городу их муракивнул. Что-то не так. Это не тот мост, который я помню, ми лорд. Я не был здесь года 2 или 3. Ты видел, как расширяется тропа? Оля этого не заметил. Что ты имеешь в виду? Кто-то обустроил дорогу. Этот мост почти новый. Ты думаешь, что им пользуются колдуны, пареньки вноу? Куда ещё ведёт эта тропа, кроме Ауса? Никуда. Здесь Герта должен был быть старый рудник, но он, по-моему, заброшен. Что там добывали? машинально спросил у Оли. Однако городуи этого не знал. И главной задачей, очевидно, было перейти мост. Когда они достигли пологового пандуса, ведущего на мост, вода доходила до осей повозки. Мост трясася и раскачивался, пока путники по нему переходили, но в конце концов все оказались на другом берегу, не совсем на суше, но вне пределов досягаемости потока. И вверх и вниз по течению долина, похоже, сужалась, и там река должна была течь ещё быстрее. "Думаю, здесь мы должны попытаться перегородить дорогу", сказал Уолли. "И в любом случае нам придётся сделать остановку". У Ханакуры посинели губы от холода. И тряска в повозке основательно его вымотала. Даже Джия и Тёлка, похоже, находились на грани своих возможностей, а Нанжи, его брат, тоже были не в лучшей форме. Кроме того, начинало темнеть. Примерно в половине лиги отсюда, Милорд, есть пещера. Хорошо. Тогда мы с Нанжи разберёмся с мостом. Оставьте нам топоры и ломы, а вы идите и разведите костёр. В городу и кивнул, стуча зубами. Цэпи тоже. Уоли покачал головой. Боюсь, лошадю справиться мне уже не удастся. Нет, в этом нет нужды, добавил он, когда юноша попытался было предложить помощь. Я уверен, что мы сумеем обойтись голыми руками. Я уверен, что ты сумеешь, ми лорд, Уоллера смеялся и хлопнул его по плечу. Ты хорошо послужил сегодня, богиня-строитель. Сегодня я ещё скажу тебе, насколько хорошо. И не беспокойся, если нас какое-то время не будет. Я буду здесь на страже до темноты. Теперь иди.